На утро Василий Макарович стал рано, потому что душа у него болела по поводу важного дела. Во сне даже привиделась ему заказчица Светлана Борисовна. Она была от чего-то в черном, наглухо закрытом платье, с мрачным выражением лица и плотно сжатыми губами. Все ясно. Клиентка им недовольна. И есть. За что? Он не может сообщить ей ничего определенного насчет Павла Дроздова. Кто он такой? Какие у него дела с дамами? Скорее всего, не любовные, но явно криминальные, иначе Дроздов не шифровался бы так. И он, Куликов, так бездарно упустил его в океанариуме. Осталась единственная ниточка — посадочный талон на рейс в Москву. Туда-то Василий Макарович и решил отправиться с утра пораньше. Он оставил свою машину на стоянке возле аэропорта и прошел в зал вылета. Вокруг него бурлило человеческое море, раздавались разговоры на многих языках. Впрочем, здесь не звучали самые распространенные языки мира — китайский, хинди, английский, испанский. Окружающая Василия Макаровича толпа в основном переговаривалась на языках стран СНГ, а именно на языках Средней Азии и Кавказа. Вокруг звучала таджикская, узбекская, азербайджанская речь. Отсюда, из аэропорта пулкова 1 вылетали самолеты в Душанбе и Баку, в Ашхабад и Бухару, в Самарканд и Бишкек, в Махачкалу и Фергану. Отсюда возвращались в родные кишлаки и аулы многочисленные гастарбайтеры, которые отработали несколько месяцев на стройках нашего огромного города И теперь летели к семьям, нагруженные чемоданами и сумками. В нескольких километрах от этого аэропорта расположен второй терминал — аэропорт Пулково-2. Он гораздо меньше и тише, там нет таких многоязыких толп. Оттуда наши соотечественники летят в отпуск на курорты Турции, Египта и Таиланда. Туда же прилетают самолеты из Парижа и Рима, из Стокгольма и Лондона. Но здесь же, на первом терминале, вместе с шумными среднеазиатскими и кавказскими рейсами вылетают многочисленные самолеты в столицу — московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Регистрация пассажиров на московские рейсы проходит в отдельном зале, в стороне от толп гастарбайтеров. Туда, в этот зал, и направился Василий Макарович». Зал вылета в Москву был потише и почище. Однако перед самым входом в него к Василию Макаровичу подошел немолодой сухощавый мужчина в униформе с нашивкой охраны аэропорта и проговорил строгим официальным голосом. «Гражданин, предъявите документы!» Куликов полез в карман за документами и вдруг замер, уставившись на охранника. «Валентин!» Воскликнул он после секундной паузы. «Это ты, что ли? Валя, Овечкин!» «Предположим, я действительно Валентин Овечкин». Охранник отступил на шаг. «А вам откуда моя личность известна?» «Да это же я, Василий Куликов! Ты меня не узнаешь, что ли? Мы же с тобой Леньку-бобра брали!» Как обычно, Василий Макарович встретил бывшего сослуживца. «Ох ты! И правда! Это ты, Макарыч! А я смотрю, что-то лицо знакомое. Где-то я его видел. Ну и подумал грешным делом, что ориентировка на тебя была. В смысле, что ты в розыске? Ну надо же! Сколько же лет мы не виделись!» «Да лет десять, наверное. Ты тогда в другое отделение перевелся. А сейчас, я смотрю, вообще из полиции в здешнюю охрану ушел». «Да я уже на пенсии. Ну и устроился сюда работать». «А ты все там же служишь?» «Да нет, я ведь тоже на пенсии, только я частное детективное бюро открыл». «Ничего себе! Так ты теперь большие деньги заколачиваешь, а сейчас в Москву летишь?» «Нет, Насчет больших денег это ты зря, еле концы с концами свожу. А сюда приехал по поводу одного расследования. Кстати, ты не мог бы мне помочь?» Мне нужно узнать насчет одного пассажира, который в Москву летал три дня назад. Может, кто-то с ним летел или провожал. Мне бы хоть какую-то зацепочку». «Ну, это дело минутное». Валентин направился к двери с табличкой «Только для персонала», сделав Василию Макаровичу знак «Следовать за собой». Они прошли по короткому коридору и вошли в комнату, где перед компьютером с большим экраном сидела привлекательная женщина лет сорока. «Здравствуй, Валечка!» — обратился к ней Овечкин. «Вот не можешь коллеге бывшему помочь?» «Здравствуйте, Валентин!» — ответила женщина и с интересом взглянула на Василия Макаровича. «Твоим коллегам всегда с удовольствием помогу. Что вас интересует?» «Меня интересует один пассажир, который летел в Москву 26-го во вторник». «Какой рейс?» — деловито спросила Валентина. «Вылет в 6.30 утра в аэропорт Домодедово». «Ага, рейс 13.47». Валентина Бойко застучала пальцами по клавиатуре, и через несколько секунд из принтера вылетела распечатка. «Вот список всех пассажиров, зарегистрированных на тот рейс», сказала она, протягивая лист Василию Макаровичу. Куликов надел очки и повел пальцем по списку. На середине листа он замер, наткнувшись на знакомую фамилию. Лапин Игорь Сергеевич. — Причем тут Лапин? Ему нужен Дроздов Павел Анатольевич. Ага, вот и он. — Но как же с Лапиным? Василий Макарович поднял глаза на Валентину. — Ну что? — спросила она, оторвавшись от компьютера. — Нашли своего пассажира? — Да, кое-что нашел. Дядя Вася откашлялся. «Здесь в списке только те пассажиры, которые зарегистрировались на рейс? То есть, если он и есть в списке, значит, он приезжал в аэропорт?» «Ну да, приехал в аэропорт и улетел в Москву», — недоуменно ответила Валентина. «Мы вводим регистрацию через интернет, но на внутренних рейсах этот сервис пока не работает». «То есть как?» Куликов снял очки и начал протирать их уголком платка. «Вы говорите, что все, кто в этом списке, улетели. Но этот пассажир точно не улетел в тот день». Он вспомнил утонувшую машину. «Не может быть!» — авторитетно возразила Валентина. «Все зарегистрировавшиеся пассажиры улетели. Если бы кто-то из них не сел в самолет, это было бы ЧП». Задержали бы рейс, искали бы пропавшего пассажира в аэропорту, ведь в такой ситуации возрастает вероятность теракта. В тот день ничего подобного не было, значит, все зарегистрированные пассажиры улетели в Москву. — Не может быть, — растерянно проговорил Василий Макарович. — Не мог он улететь. Он, конечно, не мог рассказать малознакомым людям, что в тот самый день труп Игоря Лапина лежал на заднем сиденье красной Мазды, а чуть позже вместе с этой Маздой ушел под двухметровый слой воды. Что значит «не мог»? В голосе Валентины прозвучало плохо скрытое раздражение. Все пассажиры из этого списка улетели в Москву. Это факт, подтвержденный документами и она повернулась к компьютеру, тем самым давая понять, что очень занята и не может попусту тратить свое драгоценное время на старого бестолкового полицейского, который не в состоянии понять такую простую и очевидную вещь. «Ну, спасибо тебе, Валечка!» — бодрым голосом проговорил Овечкин и за локоть потащил Василия Макаровича прочь из кабинета. Выйдя в коридор, он укоризненно проговорил. «Ну, Макарыч, что ты с ней споришь?» «Валентина свое дело знает. Если она сказала, что пассажир улетел, значит, он улетел. Это факт. А мне с ней ссориться ни к чему. Мне с ней еще работать и работать». «Я понимаю», — вздохнул Куликов. «Ничего ты не понимаешь», — возразил Валентин. «У меня с ней, может, не только рабочие отношения. Она женщина симпатичная, одинокая. Я тоже человек свободный. Жена, понимаешь, поехала к сестре погостить». Сестра у нее в Болгарии, замужем. Так вот, поехала она погостить, да там и осталась. Море, говорит, солнышко, климат здоровый, люди приятные. Так лет пять уже там и проживает. Валентин Овечкин еще что-то ему говорил. Вспоминал их давние дела, беспокойные будни полиции. Но Василий Макарович его почти не слышал. Он пытался привести в порядок растрепанные мысли. «Если Игорь Лапин...» был мертв к моменту вылета самолета и впоследствии сброшен в машине в речную протоку. То кто же тогда улетел в Москву по его документам? Самолет — это вам не шутка. Тут паспорт надо предъявлять вместе с билетом. Ведь их заказчица Наталья Балабанова узнала своего друга по описанию трупа, который видела в этой машине Василиса. Конечно, словесное описание — вещь не очень точная, на нем не построишь достоверное опознание. Но Василиса говорила, что машину уже вытащили и труп идентифицировали, поскольку права на имя Лапина у него были. Небось, кто-то его уже официально опознал. Что же выходит? Выходит, что преступление тщательно спланировано, Раз даже нашли человека, который полетел в Москву вместо убитого Лапина? Да кому же он помешал, этот несчастный Игорь Лапин? Человек был небогатый и неконфликтный, много работал. За что его убили? Надо бы побеседовать с его женой. Василиса твердо убеждена, что она к этому делу причастна. Но как это сделать? Не станет она раскрывать душу человеку только потому, что он предъявит ей удостоверение частного детектива. А вот интересно другое. Василий Макарович не в попад поблагодарил бывшего коллегу, попрощался и зашагал обратно к кабинету Валентины. Овечкин проводил его недоуменным взглядом, но решил заняться своими непосредственными делами. «Валечка, еще одна просьба». Куликов умоляюще сложил руки на груди. «Можно мне проглядеть списки прилетающих из Москвы?» «Что, все рейсы?» Изумилась Валентина. «Ну да, со вторника. Я быстро». «Зачем же самому смотреть?» Валентина быстро нажимала клавиши. «Вот сейчас узнаем. Так, сразу могу сказать, что Лапин Игорь Сергеевич из Москвы не возвращался» как улетел во вторник двадцать шестого, так там и сидит. А Дроздов Павел Анатольевич улетел во вторник, вернулся во вторник же вечером, затем улетел вчера и возвращается сегодня. Вот рейс. Прибывает в одиннадцать сорок пять. — Да что вы! — расцвел дядя Вася. — Вот подарочек-то мне какой! Сейчас я его встречу. Только что же с Лапиным делать? Куда он подевался-то? — Ладно, смотрите. Валентина подвинулась. «Только быстро». Через некоторое время Куликов вздрогнул и едва не подпрыгнул в кресле. «Нашли что-нибудь?» «Угу, вот этот». «Балабанов Антон Петрович», — прочитала Валентина. «Вы его знаете?» «Не то чтобы знаю», — сказал Куликов, «но очень хотел бы познакомиться поближе». Сомнений не было. Это именно Балабанов улетел в Москву по паспорту убитого Лапина, а потом вернулся по своим документам. Причем вернулся сразу же, во вторник, рейсом 10.45. Едва успел там, в Шереметьеве, обернуться. Не бывает таких совпадений. Тем более, что Наталья Балабанова говорила, что муж ее в тот день ни в какую Москву не собирался. И в списках улетевших его нету. Надо, ох, надо с ним поговорить. В крайнем случае ребята с полиции на него напустить. Тех, кто убийство Лапина расследует. Хотя они же не знают, что Лапина утопили уже мертвого. Думают, авария. Надо эту клиентку невезучую, Наталью, потрясти. Может, она что дельное скажет. — Интересная у вас работа, Василий Макарович, — ласково сказала Валентина. — Не жалуюсь улыбнулся в ответ Куликов. «У вас тоже ничего. Одно плохо. Сидите вы, Валентина Егоровна, в отдельном кабинете. Никто вас тут не видит. Такую бы женщину в общем зале посадить, чтобы люди любовались. Это же преступление, такую красоту скрывать. Был бы начальником, и специально бы распоряжение сделал». «Уж вы скажете», — рассмеялась Валентина и шутливо шлепнула его по руке. За этим и застал их, заглянувший в кабинет, Овечкин. Несообразно своей фамилии он поглядел на Куликова Волком так, что Василий Макарович поскорее откланялся. Рейс из Москвы не опоздал, и вскоре появились первые пассажиры. В Москву ведь в основном летают люди налегке, багажа не ждут. Василий Макарович увидел Павла Дроздова издалека — Тот, как уже говорилось, был мужчиной высоким. Куликов сделал было шаг в сторону своего объекта, но тут заметил, что его сопровождает дама, точнее, он ее, потому что Дроздов вился вокруг высокой, крупной, коротко стриженной блондинки Гоголем, а она снисходительно внимала его словам. Более того, за парой шел широкоплечий накачанный молодой человек в черном, в котором опытный взгляд Куликова безошибочно угадал охранника. Он тут же осадил назад, потому что понятия не имел, каким образом он сможет задержать Дроздова, что ему вменить. Документы у Прохиндея в порядке, а что в океанариуме он каждый раз с разными дамами появляется — это не преступление. Попросить Овечкина проверить у него документы и задержать на время не выйдет, поскольку Овечкин зол на него за Валентину. Подумаешь, комплимент даме сказать нельзя. Василий Макарович ограничился тем, что сфотографировал парочку на мобильный телефон, после чего проводил взглядом. С Дроздовым ему явно не везло. Придется работать по делу Лапина».